Глава 12. Искры сомнений «Кто она вообще такая?» — донеслось из рации. «Мы тут уже столько дней сидим, на жаре плавим, со смысл... Ты ж ее слышал!» — другой голос, приглушенный. «Ну и вот, чего тогда спрашивать?» «Не знаю я, кого слышал», — ответил первый. «Перебежчика мы хоть вживую видели, а эту...» Слушаем невидимку. Она, может, сидит где-нибудь на шикарной вилле, да посмеивается над кучей придурков, которые на все это повелись». кипрн отложил рацию в сторону, больше почти не прислушиваясь к голосу улиц, оставив его звучать фоном. «Хорошо бы сейчас самому пройти с по набережной, послушать разговоры, убедиться, что все действительно идет по плану, но это было бы слишком безрассудно. Пока еще рано». Пришлось довольствоваться импровизированной прослушкой одного из волонтеров, который, между прочим, отлично выполняет задачу. Еще немного, и робота толпы будет не заглушить. Вот только радоваться от чего-то совсем не получалось. И вряд ли получится, даже если все протестующие разойдутся уже сегодня, одурманенные волонтерским питьем и очередной речью перебежчика. Последней речью, как заверил Берт. Но это не так уж важно. «Гораздо важнее понять, чего ты на самом деле хочешь». Кипрон взял в руки листок с портретом возмутительницы спокойствия, будто бы тот мог ответить. Даже радио включил, но и там была лишь тишина. Вроде и стоит порадоваться, что ее передачи не слышно уже второй день. А попытки замены от последователей оказались на порядок менее убедительны, но... Хоть ты тресни, а избавиться от ощущения затишья перед бурей никак не получалось. Достаточно было вспомнить, где она находится. Находилась, во всяком случае. И какова вероятность, что это лишь случайное стечение обстоятельств? Какова вероятность, что бунтарка одумалась и исчезнет навсегда из виду? Палец машинально вывел на подоконнике четкой, ровной ноль. Ответ на оба вопроса. Но ты, по крайней мере, дала время исправить то, что натворила. Кипрын в очередной раз выглянул в окно. Солнце набережные, почти белый песок. Толпы отдыхающих. Да, сегодня их вполне можно было бы принять за пришедших мирно позагорать и подышать морским воздухом. Если бы только не плакаты до сих пор украшающие, ограждение набережной, насколько хватало взгляда. «Завтра их тут уже не будет». От громкого протяжного писка Кипрн выпустил штору из рук и улицы скрыл из затюлевой дымкой. «Помню, помню», — заверил он автоматического секретаря, вызвавшего на очередное внеочередное совещание. На этот раз он явился одним из первых. Уже сидящий за столом и пролистывающий последние сводки министра информации Поднялся ему навстречу. А это твоя идея была просто гениальный, Кип. Он чересчур сильно похлопал Кипрана по плечу, из-за чего тот поморщился. Или из-за столь же чересчур вольного обращения. Нужно было решить, что понравилось меньше. Ну-ну, не будь мрачнее тучи, скоро все закончится. Ты не рановато радуешься, Чац, поинтересовался Кипран. Мы пока еще не вернулись обратно в свои кабинеты. Вынуждены тут ютиться? Или у тебя есть какие-то особые данные? Напомнить, как называется моя должность? Да уж. Министром информации ни за красивые глазки, ни забылые заслуги не станешь. Тот -то же. И, кстати, волонтеры там. Чац. Он же Чац Варрей смахнул рукой в сторону набережной. Они не только на тебя работают, кто бы сомневался мысленно фыркнул Кипран. Решил не выяснять, кто же из всей огромной разношерстной компании играет сразу на двух рулетках. В конце концов, это весьма разумный ход, с какой стороны не посмотри. «Раз говоришь, что переживать больше не о чем», — пожал плечами. Увидев, что уже начали собираться остальные, пошел на свое место. «Вы, конечно, молодцы», Оба отлично сработали, и все такое, слова министра ресурсов, можно было бы принять за похвалу, если бы не тон, с каким обычно отчитывают мальчишек. Слышать это от человека на десять лет младше было особенно неприятно, а он, как ни в чем не бывало, продолжил. Но у вас есть более насущные дела, чем разгон кучки мающихся от безделий отбросов. Интересно, ты бы рискнул сказать такое в лицо этой самой кучки отбросов, подумала Скипруну. Но вслух он этого произносить не стал, переспросил Леш. «Это какие же? Например, скорые выборы, до которых лучше бы справиться с беспорядками?» «Например, да», — кивнул министр ресурсов. «И нам бы сейчас очень пригодились ваши, Кипрон, методы, чтобы...» «Э, стоп», — мгновенно вскинулся Кипран. «Можно было сразу догадаться, что им захочется использовать такой шанс на полную». «Если надеетесь так подтасовать результаты, то зря. Второй раз этот трюк не сработает». «Придется для этого уговорить Берта. Удачи тем, кто хотя бы попытается», — добавил он про себя. «Уверена, у вас в запасе найдутся и другие, не менее действенные», — неожиданно поддержала коллегу министра торговли. «Если это потребуется, естественно». «Да за кого вы меня принимаете?» — едва не выпалил Кипран. Сдержался, только молча встал и приоткрыл окно, чтобы вдохнуть хоть немного свежего воздуха. Знал прекрасно, что они теперь о нем думают. Берт уже озвучил это не так давно. И если действительно потребуется. Кипран наконец, смог заставить себя вновь повернуться лицом к остальным. Но лучше давайте решать проблемы по мере их поступления. «Разумно», — согласился министр ресурсов, Предлагаю сначала определиться, сколько будет выдвинуто представителей от корпораций. Стоило, конечно, ожидать, что при организации первых всеобщих, ну, почти всеобщих выборов, возникнет много вопросов. Чтобы столько. Когда солнце уже стало подниматься к зениту, и Чац, как Кипрон решил называть про себя министра информации, предложил сделать перерыв, все только вздохнули с облегчением и поспешили разойтись по комнатам. Только закрыв за собой дверь и вновь оказавшись в полном одиночестве, Кипран позволил себе расслабиться. Откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и с полминуты не думал ни о чем. Хотел продержаться дольше, но не вышло. Мысли вновь вернулись ко вчерашнему разговору с Зелли. «Он даже после смерти продолжает нам досаждать», — первое, что она спросила, услышав новость о сестре. «А может, Стив прав?» Их семья действительно проклята. Пожалуй, это можно было так назвать, если верить в подобное. Сам Кипран охотнее назвал бы это семейной особенностью, которой никак не удается привыкнуть. Портрет бунтовщицы был переложен из верхнего ящика стола на дно самого нижнего, чтобы лишний раз не попадался на глаза. Закрывал ящик Кипран под акомпанемент вызова парации, не глядя, нажал прием. Я не сильно помешала, раздался голос Зелли. После многочасового совещания слышать тебя одно удовольствие, не раздумывая, соврал он. На самом деле, мечтал не слышать и не видеть никого еще хотя бы час. Знаю, тебе не до того, похоже, сообразительное Зелли все верно расценила. Хотелось спросить, не изменились ли планы? Мы же собирались отметить годовщину, не забыл? Конечно, нет морской бриз вип столик на двоих помню заверил Кипр на этот раз сказав чистую правду опустил руку в карман где лежала коробочка с серьгами из розового хрусталя но прежде чем достать ее нащупал свернутый в четверый листок вынул развернул снова залюбовался на афишу выступление сегодня вечером и годовщина сегодня вот же гадство не пойти на выступление Айна прекрасно поймет. И больше он никогда ее не увидит. Кипрон вернул афишу в карман и не слишком уверенно произнес. Вот только... Снова задержишься допоздна. Грустно вздохнула Зелли. Боюсь, что так. Давай перенесем ресторан на другой день. Это же ничего не изменит, правда? Все остальное время в нашем распоряжении. Согласилась Зелли, хотя ее голос оказался чуточку расстроенным. Прости, прости. кипрун еще долго не откладывал рацию в сторону, даже после того, как нажал отбой. Но в нашем с тобой распоряжении действительно все остальное время. Оставалось только надеяться, что лежащий в кармане подарок сможет хоть немного загладить вину. Он редко ждал вечера с таким нетерпением. Только разгоревшаяся не на шутку дискуссии по поводу стратегии будущих выборов Помогла ненадолго прогнать из головы картинку Софиши. Нарисованные руки выглядели такими реальными, что, казалось, можно было к ним прикоснуться. «Предлагаешь перечеркнуть все, чего мы достигли за эти 20 лет?» Министр ресурсов удивленно поднял брови, услышав высказанное предложение «Предлагаю закрепить то, чего мы успели достичь», — поправил его Кипран. «Игра в «Мы тут все на равных»?» Хороша пока в стране все спокойно, а когда приходится принимать серьезные решения, вы уже успели убедиться. В итоге это все равно ложится на плечи кого-то одного. Будет справедливо внести небольшие поправки, чтобы это узаконить. Высказывать подобные мысли под вечер, когда все устали и хотят поскорее разойтись, оказалось правильным ходом. Решение хорошенько все обдумать, И вернуться к этому вопросу в следующий раз было в кое то веке принято единогласно. Когда Кипрн вышел из временного штаба министерства, солнце уже скрылось за горизонтом. Пройдет не больше двадцати минут, и темнота накроет город. Здесь, на юге, ночь всегда наступает особенно быстро. Кипран отпустил уже битый час ожидающего его водителя. Достаточно было привычного, не знаю, когда освобожусь, чтобы не выдумывать других оправданий. Дождался, когда уедет, когда разъедутся остальные министры. Попутно успел раздать указания своим почти небалбесам из отдела. Лишь после этого побрел по извилистым улочкам, вдыхая морской воздух, оставляющий привкус соли на губах. Путь до центра зрелищ занял 40 минут. И 4286 шагов. На три тысячи шестисотом купил у припозднившейся цветочницы букет. На этот раз скромные первоцветы. Удивился, что можно встретить их и летом, но виду не подал. Так даже лучше. Редкие цветы для редких встреч. Айна будет рада. Вход манил разноцветными огнями обещая незабываемое зрелище. Но Кипрон давно отвык воспринимать такие обещания всерьез. Вместо того, чтобы пройти со всеми, обошел сияющий современным стеклянным лоском здания по кругу, пока не добрался до служебного входа. Молчаливый охранник посмотрел на него с подозрением, но стоило только передать уже порядком измятую афишу, как на лице появилась понимающая улыбка. «Вам наверх, четвертая дверь направо». Она просила дождаться, пока закончит выступление. «Хотел бы я на него взглянуть», — с улыбкой подумал Киприн, идя по освещенному мерцающим огнем светильников служебному коридору. «Безлюдному, к счастью». Кажется, Айна действительно научилась предугадывать желание. По крайней мере, его определенно. Ведь четвертая дверь направо, как выяснилось, вела в зрительный зал. Точнее, в особую ложу, откуда отлично просматривалась сцена, но зато никто из зрителей не мог бы его увидеть. Айна уже была на расположенной в центре зала сцене. в шелковом малиновом балахоне, дымчатая вуаль закрывала почти все лицо, оставив видимо, видимыми лишь глаза. Усевшись на мягких подушках, она негромко растолковывала что-то подошедшему за предсказанием зрителю. «Потом еще одной. На этот раз зрительницы». «Скоро тебе придется принять важное решения», — смог расслышать ее слова Кипром. Женщина едва заметным, почти неосознанным движением провела рукой по животу, и лишь после этого Айна продолжила. «Не слушай ничьих советов, кроме собственного сердца». И тогда не придется жалеть ни о чем. «Значит, мне?» Женщина не успела договорить, прерванная резким. «Я не могу выбрать судьбу за тебя. Могу лишь подвести к развилке дорог. Легкая и беззаботная, но лишенная смысла, или ухабистая, на которой не раз споткнешься, а в конце может статься, оглянешься и поймешь, что была счастлива. А возможно, твое счастье в жизни для себя одной». Только тебе делать выбор. Женщина рассеянно кивнула и отошла. На мгновение Кипрану показалось, что Айна бросила на него лукавый взгляд, прежде чем подняться и объявить. «Мы все жаждем ответов, пытаемся отыскать того, кто подарит их нам, и порой даже находим или думаем, что находим. Вы пришли сюда сегодня, чтобы получить эти ответы, поэтому...» Закройте глаза, вглядитесь в звездный свет, который укажет вам путь. Он — лучший проводник. Пойдете за ним, обретете желанное. кипрн едва удержался, чтобы не последовать этому совету. А теперь, когда тьма перед вами рассеялась, можете шагать по жизни с широко открытыми глазами. Дождавшись, пока зрители снова будут смотреть на нее, айне, взмахнув широким рукавом, исчезла в клубах синего дыма. Старый трюк, но всегда выглядит эффект, на этого Кипран не мог не признать. А вот того, что буквально через несколько мгновений она вынырнет из темноты рядом с ним, Кипрн не предугадал. Идем, шепнула она, подхватила Кипрана под руку и вывела в коридор. «Здорово ты умеешь голову морочить, оказывается». Он с улыбкой обнял Айне за талию, прижал к себе, пока она рассматривала подаренный букет, и хотел уже приподнять вуаль с ее лица, когда за спиной хлопнула дверь. «У вас обоих это неплохо получается!» «Не может быть!» «Просто очередная причуда больного воображения, Стоило бы давно к такому привыкнуть. Так Стив уговаривал себя, но хватило его всего на несколько мгновений, до того момента, когда эти двое к нему обернулись. Ошарашенные, перепуганные. Отец так точно, а про Айна можно было только догадываться, потому как крепко сжало букет. «Предатели!» «И не смейте говорить, ты все неправильно понял, мы можем объяснить!» процедил Стив. Сам удивился, как удается не разнести тут все на мелкие осколки, а хотелось. Очень. Стены казались такими хрупкими. Нет, ты все верно понял, — не стал отпираться отец. Хоть на этом спасибо, иначе было бы очень глупо. Айна кивнула, взяла отца за руку, и от этого Стив крепко стиснул зубы. Только не разреветься, как дитё неразумные. Хотя они, наверное, таким его и считают, оба. Может, он и есть, глупенький маленький ребенок, раз на что-то надеялся. Мы и правда можем объяснить, — попыталась его успокоить Айны, чем лишь вызвала усмешку. Ну, попробуйте, я внимательно слушаю. Впрочем, оставаться хладнокровным не получилось. Нет, лучше молчите. Знать ничего не хочу. Все же один вопрос Стив задал вместо того, чтобы развернуться и умчаться прочь, как собирался. — Давно вы? — Продолжать? Стив не стал, просто не смог себя заставить, сами поймут, должны понять. Отец переглянулся с Айны, и она молча ему кивнула. Лучше было не спрашивать. Понимание пришло за мгновение до того, как прозвучал ответ, еще до твоей мамы. Эти слова выбили пол из-под ног. Как Стив остался стоять, оперши с ладонью о стену, Это для него самого осталось загадкой. И не только стоять, а произнести при этом ледяным тоном. Просто потрясающе! Думали, наверное, что так всю жизнь сможете. Стин. Стив. Начала было Айна, но Стив поспешно прервал ее. Не надо! Идеально гладкая поверхность под ладонью хрустнула чуть слышно и покрылась тонкой сеточкой трещин вокруг. Стив испуганно отдернул руку и, не слушая окликов, убежал прочь. Домой он добрался уже под утро, да и то только потому, что ноги на автомате вывели на знакомую улицу с аллеей цветущего кислятника, от терпкого аромата, которого защипала в носу. Виднеющаяся впереди ограда вовсе не вызывала желания к ней приблизиться, наоборот, уйти! куда глаза глядят, и больше никогда не возвращаться в дом, где во всех окнах горел свет. Стив простоял так всего несколько мгновений, с удивлением обнаружив, что вы макдонитки. И когда только успел попасть под дождь, даже не обратил внимания. Его недолгого замешательства оказалось достаточно, чтобы стоящий у ворот охранник это заметил и поспешно двинулся в его сторону. — А какого, собственно... — подумала Стифу. — С чего это я должен чувствовать себя побитым щенком? Опустив руки в карманы, он с самым беззаботным видом, на какой был способен, направился навстречу охраннику. Тот уже на ходу снял с пояса рацию. — Отбой, он здесь! Только после этого заговорил со Стифом. — Вас уже обыскались, полгорода на уши подняли. И упрек в голосе, и облегчении и нелепая попытка припугнуть строгим тоном. Только Стива этим было уже не пронять. Видимо, нужно было обыскать другую половину. Он равнодушно пожал плечами, обогнул вставшего на пути охранника, который, судя по шелесту гравия, пошел следом. Захлопнуть ворота прямо перед его носом оказалось на удивление приятно. Впрочем, всего этого показного равнодушия хватило лишь до того момента, когда Стив увидел выбежавшую из гостиной маму, Растрепанную, с кругами под глазами, руки трясутся. «Где, где ты пропадал?» выдохнула она, встряхнула застывшего на месте Стива и тут же, будто опомнившись, поправила его мокрые, взлохматившиеся волосы. «Мы думали, с тобой что-то ужасное случилось. Грабители напали или еще что похоже? «Грабители!» Словно сквозь туман Ему вспомнилось стоящая под единственным на улице фонарем компания парней, что-то обсуждающих с гоготом, и поигрывающих кто палками, а кто и ножами. В тот момент он не обратил на них внимания. На то, как один из них шагнул было в его сторону, над чего-то передумал и вернулся обратно к дружкам. После брошенного стифом, вскользь взгляды. Только теперь представил, что могло бы произойти, и по спине пробежал холодок. «Прости, прости, мам!» Еще мгновение, и Стив разрыдался бы у нее на плече, наплевав на то, как это будет выглядеть. Если бы только не заметил отца за маминой спиной. «Мы, значит!» Стив поспешно высвободился из объятий и указал в сторону отца. «А он говорил, из-за чего я убежал?» «Конечно же, нет, можно было даже не спрашивать. Наверняка придумал очередную сказку. Как оказалось, у него это отлично получается. Кто бы мог подумать? Однако мама неожиданно кивнула. «Жаль, что ты об этом узнал». «Тебе жаль!» — не поверил своим ушам Стив. «Сама ты себя слышишь? Это ему бы стоило перед тобой на коленях ползать, прощение выпрашивать. А вместо этого...» «Подожди-ка, ты что, была в курсе?» Догадывалась. От этих маминых слов... В голове Стива помутилась, настолько они казались абсурдными. Женщина обычно чувствует такие вещи. «И ты столько лет это молча терпела? Делала вид, что все в порядке?» Он всегда возвращался к нам. Это важнее всего остального. Стив в который раз уже прикусил губу. убедиться, что это точно не причуды воображения. Поморщился от боли. Значит, мама и в самом деле это сказала. А отец обнял ее за плечи, чмокнул в макушку, добавил, и всегда буду возвращаться. Знаю, тебе сейчас это трудно понять, быть может со временем, но сейчас просто прими. Иногда чувство долга делает семью гораздо крепче, чем любовь. А ты прав, папочка, с кислой миной ответил Стив. Я такого действительно не понимаю. Так больно, когда привычный мир окончательно разлетается на осколки, разрывает изнутри, не давая опомниться, снова и снова. Если бы только раньше знал, что правда может так ранить. С каждым разом все сильнее. Как было бы здорово оказаться бесчувственной холодной статуей? Одной из таких, как в архиве колледжа. Им-то уж точно все равно, чтобы не творилось вокруг. Будто в тумане Стив отправился вверх, по лестнице. Краем глаза в зеркале заметил, что мама шагнула было следом, но отец ее остановил. Покачал головой. — Лучше пока оставим его в покое, — донесся до Стива его шепот. — Подумать только, каким вдруг стал понимающим! — проворчал мысленно. Последние ступеньки преодолел уже бегом, лишь бы только никого больше не видеть. Рука сама собой потянулась к радиоприемнику. Может, хоть он сможет заглушить нестерпимый гол в голове. Но и там стоял точно такой же гол. Переключать чистоту Стив не стал. Вместо этого зарылся с головой в подушку. На некоторое время ему почти удалось отключиться, погрузиться в спасительное ничто. Где-то на краю сознания хлопнула входная дверь. Точно уже утро. Отец должен был пойти на работу. Даже сейчас не захотел пропускать свои совещания. Это ничуть не огорчило. Всего лишь мелькнуло на краю сознания, вскоре вновь отключившегося. До тех пор, пока сквозь гул и подушку не донеслось. — Я в эфире, да? О, вот и отлично, наконец-то! Стив мгновенно подскочил на кровати, и подушка очутилась на полу. Но он по-прежнему продолжал прислушиваться к голосу ведущей, его тети. Осознавать это было так странно, что пришлось зажмуриться и надавить на виски, прежде чем все окончательно уложилось в голове. «Всем снова привет!» — нарочито бодро продолжила. «Кайра?» — отец говорил, Ее так зовут. «Смотрю, стоило вас одних оставить ненадолго, как заскучали. Сразу решили снова забиться дома по углам». «Понимаю, тяжко без поддержки. Ну ничего, это мы быстро исправим». «А как же интересно!» Стив поднес приемник ближе к уху. «Вам снова наплели чушь, а вы и купились, да?» Фальшивая веселость в тоне ведущей исчезла буквально за мгновение, сменившись с плохо скрываемой злостью. «Неужели поверили словам перебежчика? Однажды он уже предал вас, пообещав красивую и беззаботную жизнь». И что вы получили после его хвалебного объединения страны? Нищету и голод? Или работу на новых хозяев в надежде на подачку? И очередные обещания прекрасного будущего? Не получится осчастливить всех до единого. Вспомнили Стифу как-то брошенные вскользь отцовские слова. Все равно найдутся недовольные. И совсем неудивительно, если Кайру сейчас слушают с замиранием сердца. Вспомните все, что потеряли из-за его красивых слов. А если не повезло, и вы родились после, расспросите родных. Тех, кто видел другую жизнь. В ней еще было место чуду и надежде, а потом их просто взяли и отняли в один миг вместе с магией барьера. Стив не мог поверить своим ушам. Она называет это чудом? То, что творили ее предки? Мои предки? — напомнил он себе. — Вы можете не верить мне на слово. Это будет правильно. Но знаете, что еще вы можете? Потребовать от власти ответов на свои вопросы, любых разъяснений и доказательств их слов. Сейчас, перед выборами, они не имеют права вам отказать. Все ответы там, в министерстве, откуда вас так удачно прогнали. На несколько мгновений речь прервал странный шорох, Приглушенный «Да отцепись ты, дай поговорить!» После чего она продолжила, как ни в чем не бывало. «Постарайтесь на этот раз не упустить свой шанс. Времени все исправить не так уж много. Если продолжить бездействовать, завтра может оказаться слишком поздно. Завтра вообще может никогда не наступить». «А ведь это может сработать!» В ужасе понял Стив. Вспомнив, какую толпу собрала его тетя в предыдущий раз. И насколько быстро ей это удалось. А если так, то... Представить, как все эти разъяренные протестующие ринуться, громить министерство оказалось на удивление легко. «Надо отца предупредить!» — мгновенно пришло в голову. Стив схватил рацию, прежде чем вспомнил, что вообще-то все еще на него обижен. «Неважно. Продолжить обижаться можно и позже, а сейчас...» Нажать кнопку вызова оказалось проще простого. Гораздо легче, чем получить ответ. Ну, конечно, отключил связь, чтобы не отвлекали. Стив с досадой отбросил рацию в сторону. Дождаться, пока совещание закончится. Но оно может затянуться на весь день. Стив бросил взгляд в окно, за которым расхаживал вдоль ограды охранник. Попросить, чтобы отвез к новому штабу министерства, только отмахнется. А если вдруг и согласится ждать приезда Гранилака, придется слишком долго. Шальная идея заставила вскочить с места. Стив едва удержался, чтобы не побежать вниз, сломя голову. В последний момент одернул себя и осторожно выглянул в коридор. Тишина. Из зала слышалось позвякование. Значит, мама там. Уборкой занята или еще чем. Неважно. Главное, не попасться ей на глаза. Стив проскользнул мимо. Бесшумно. В одних носках. Вышел на улицу. Осторожно прикрыл дверь, чтоб не хлопнула. и лишь потом побежал к складу ненужности. Одна нужность там все же имелась, ждала своего часа. Моторка, которая даже такая старая, домчит до места быстрее всяких гранилаков. Стив запрыгнул на сиденье, чихнул от поднявшейся пыли. Прикрыл глаза, пытаясь вспомнить уроки вождения. Плавно потянуть ручку на себя, нажать на педаль, Не настолько плавно, пришлось хорошенько пнуть по ней. Моторка затрещала, и это показалось приветствием старого друга. «Давай же, довези меня!» Стив отпустил ручку, крепко вцепился в руль изо всех сил, пытаясь игнорировать цветные вспышки перед глазами и вопли в голове, к которым уже почти привык. Моторка послушно сдвинулась с места. «А это проще, чем казалось поначалу. Держать руль ровнее, а ручку управления...» Почему ее сделали под правую руку? Жутко неудобно. Педаль в пол, на всей скорости выехать со склада, на ходу вытянуть руку, чтобы нажать кнопку открытия ворот, наблюдать за обалдевшим охранником, который едва успел отскочить в сторону. Забавно. Стив не смог сдержать улыбки, подставив лицо ветру. Еще одно удовольствие — обогнать всех, кто встретился на пути, и вынужден был лишь ошарашенно глядеть, как потрепанная моторка проносится мимо. «Будь серьёзней!» — напомнил он себе. В моторе что-то жалобно затрещало, и серьезность вернулась сама собой с одной единственной мыслью. Лишь бы только заряда хватило доехать. «Даже не смей заглохнуть!» Стив со всей силы стукнул по панели, за которой был спрятан аккумулятор. «Искры!» Снова не предвещавший ничего хорошего треск. Мелькнула яркая вспышка перед глазами, и гул мотора выровнялся. «А я так и не научился толком тормозить!» — запоздало понял Стив, видя, как пролетают мимо фонарные столбы. Моторка подскочила на кочке Хруст! Стив обеими руками надавил на педаль тормоза, судорожно схватился за ручку управления. «Не смей!» Яркая вспышка осветила всего на мгновение. Достаточно, чтобы услышать тишину заглохшего мотора. Очередной столб вырос будто из ниоткуда. Прямо перед моторкой. Стив едва успел выкрутить руль до упора. Противный металлической скрежет слился с громким вскриком, его собственным. Удар — и мир накрыла спасительная темнота. «Еще немного — и разобью твой передатчик», — вспылил Джей, как только Кайра отключила связь. Сильнее желание устроить скандал прямо во время эфира оказалось только нежелание быть услышанным посторонними. Вместо этого он слепил из полурастаявшего снега комок и со всей силы запустил его вдаль. «А что тебя не устраивает?» — очень натурально удивила Скайра. «Или, по-твоему, только мы имеем право получить, что хотим?» «Ты у нас, разумеется, знаешь, чего они хотят. Можно было и не спрашивать». У ее пламенной речи к слушателям это и так было ясно. Джей открепил усилитель от передатчика и крепко зажал его в кулаке. Больше не вздумай, рыться в моих вещах. Ой, извини, я ты еще с приюта привыкла, что все вещи общие, она виновато развела руками. И снова этот намек на ты-то в любящей семье вырос. Куда уж тебе понять? В каждом ее слове сквозит постоянно заставляя чувствовать себя виноватым за собственное нормальное детство. Еще и наблюдавший за их перепалкой издалека, насупившийся туквай, не замедлил подтвердить, на твоем месте я был бы постоянно на чеку, если ценишь свое барахло. Так, на всякий случай. Кажется, не я один ценю, — подумал Джей, поняв, наконец, почему Кайра даже спит с открытыми глазами. Учту в другой раз, — бросил Джей с показной вежливостью. А сейчас сделай полезное дело. Сходи на собирай веток. И других подключи, нам много понадобится. Джею самому стало противно, когда уловил в своих словах интонации Кайры. Но что поделать, если только так удается справляться с этой разношерстной компанией? А уж Туквай вообще похож другого тона и не признает. «Большой костер», — предположил тот, поднимаясь, на что Джей тут же замотал головой. «Просто соберите пока, позже расскажу, что делать». Проворчав, «Ладно, раз так надо», туквай скрылся за деревьями. Кайра одобрительно кивнула, сняла тонкие перчатки. Почти негнущимися пальцами разобрала передатчик и убрала его в маленькую деревянную коробочку, легко помещающуюся в боковой карман рюкзака. Лишь после этого подышала на ладони, пытаясь отогреть. Заметно покрасневшие ладони, на которые даже смотреть-то было больно. Джей отвернулся, но не выдержал и нескольких секунд. Подошёл, вложил в карман ее куртки собственные, гораздо более теплые рукавицы, чтобы не вздумала отказываться. А пока не опомнилась, обхватил ее ладони своими, накрыв полностью. Только Кайра собралась возмутиться, как он прервал ее резким. — Тсс, хочешь руки себе обморозить? — Тебя это как-то волнует? Она гневно сверкнула на него глазами, но вырываться не стала. «Зрелище не из приятных, уж поверь. Видел я, как мама обмороженного лечила. И не очень-то хочу снова на такое смотреть». «Ну, спасибо», — тихонько пробурчала Кайра, отвела взгляд. «Да чего же холодные у нее руки, как ледышки, которые срочно надо растопить?» Поддавшись сиюминутному порыву, Джей зажмурился и представил, будто его ладони могут сами по себе излучать тепло. Они даже стали светиться перед его мысленным взглядом. «Ты всегда такой теплый. Вопрос Кайры в голове прозвучал с настолько искренним любопытством, что Джей невольно открыл глаза. Она тут же отвернулась, хотя за мгновение до этого, был уверен, пристально глядела на него. «А нам обязательно туда подниматься?» Кивнула в сторону горной вершины, поспешно переводя тему. «Как-то мне это совсем не нравится». «Да мне тоже не особо». Словно в подтверждении своих слов, Джей закашлялся, но быстро пришел в норму. И, кстати, в следующий раз, если надо будет согреть, обращайся. Кайра поспешно отдернула руки, бросила в ответ. «Еще чего?» «Как хочешь», — Джей пожал плечами. Но варежки все равно надень от твоих перчаток толку никакого. А ты? Ничего, пока внутренней грелкой обойдусь. Почувствовав, как мороз начинает щипать пальцы, Джей поскорее убрал руки в карманы. И пойдем к стальным. Там, наверное, уже костер развели. Было забавно наблюдать, как она прямо на ходу с интересом вертит огромные многослойные варежки в руках, сжимает, проводит пальцами по мягкой поверхности. Казалось, еще чуть-чуть, и щекой начнет о них тереться. Ты точно не на севере вырос? спросила она наконец. Сама скажи, ты же обо мне все знаешь. И на день уже варежки хватит их рассматривать. А то придется тебе опять руки греть, не думай, что парню твоему это понравится. И мне уж точно не понравится быть им побитым, добавил он про себя. Кому? Ты протукваешь, что ли? Кайра звонко рассмеялась. — Да брось, мы с ним просто с детства друзья и выросли вместе, и... и — Неважно. — Сам-то он, кажется, так не считает, — задумчиво протянул Джей. — Знаю, — ответила Кайра с удивительным равнодушием. — А это имеет какое-то значение? Джей не нашелся с ответом. Да и что тут скажешь, раз она всерьез не понимает? Или только притворяется? Попробуй пойми. Особенно если и понимать не очень-то хочется. Отры берет, стоит только представить, что может на самом деле твориться в ее голове. Внутренне судрогнувшись, Джей поспешил перевести тему. Знаешь, что на самом деле имеет значение? Я не представляю, правильно ли мы идем. Привык полагаться на это, он вынул из кармана сборник карт. Но его советы нас чуть не погубили. А сам я... «Куда я могу вас привести без подсказок?» «Лучше держи такие мысли при себе», — Кайра постучала пальцем по лбу. «Остальным слышать ни к чему». «Почему? Пусть знают, насколько это опасно и чем рискуют, раз до сих пор не поняли». «Они отлично все понимают». «И понимали с самого начала», — уверенно заявила Кайра. «Тогда им, да и тебе тоже, кстати, давно стоило бы вернуться, не думаешь, всем не только реки». Впереди, между деревьями, уже виднели отблески костра. Кайра вдруг резко остановилась и дернула Джея за рукав, вынудив сделать то же самое. «Давай-ка я кое-что тебе разъясню», — она понизила голос, огляделась по сторонам и лишь после этого продолжила. «И мне не им возвращаться некуда. Там у нас ничего не осталось, да и не было ничего. Только надежда, что все еще может измениться». «А ты ее собираешься отнять?» Несколько мгновений Джей ошарашенно глядел на нее, прежде чем смог произнести. «Где ты научилась так здорово убеждать?» М -м -м. Ладонь в одолженные у него варежки, почти полностью закрыла лицо Кайры. «Не знаю, никогда специально этому не училась, оно как-то само. А что, тоже так хотел бы?» Лукавый прищур ей скрыть не удалось. «Глупости не говори», — поспешно отмахнулся от такого предложения Джей. Прогнать эту мысль прочь оказалось не так-то просто, из-за чего весь остаток пути он провел в недовольном молчании, избегая даже смотреть в сторону Кайры. Только когда они подошли к уже разведенному костру, маленькому костерочку, если быть точным, потому пришлось хорошенько сосредоточиться и заставить пламя гореть посильнее. Он понял, что внутренняя грелка — работает не так хорошо как хотелось бы уселся поближе к огню вынул несколько веток из груды собранных попробовал согнуть и остался доволен вот что он жестом указал остальным располагаться рядом должен сразу предупредить то что было до сих пор это всего лишь легкая прогулка придется забираться еще выше в горы по колено в снегу в лучшем случае и это самая маленькая из проблем но давайте пока хоть ее решим Давненько Джею не приходилось плести снегоступы. Точнее всего-то раз и приходилось в детстве, когда отец обучал его всяким охотничьим премудростям. Тогда они оба посчитали это просто забавным, ведь разве может в их краях пригодиться такое умение? Ошиблись. И пусть было это лет десять назад, руки по-прежнему помнили. «У нас тут прям сборище мастериц ручного труда». Время от времени слышались смешки со всех сторон. То ли парни так пытались сгладить неловкость из-за не слишком привычного занятия, то ли просто хотели отвлечься от мыслей о том, для чего им эти снегоступы могут понадобиться. «Ну-ну, смеетесь», -ну, смейтесь скептически хмыкнул на это Джей, пока помогал Руфину исправить мелкие недостатки. Еще спасибо скажете, когда окажемся вон там», — он указал в сторону сияющей на солнце вершины. Сам он с удовольствием сказал бы «спасибо» любому, кто избавил бы от необходимости туда подниматься. Когда обнаружил себя держащим в руках сборник, открытый на странице с нужной картой, даже не удивился. Только поморщился от досады, что ставшие уже привычными чужие указания оказались настолько опасными. И от осознания, что теперь груз ответственности за успех экспедиции, за жизни тех, кто ему доверился, Полностью лёг на его плечи. «Если свет путеводный скрылся из виду, И лишь и ждёт впереди, Знай, скоро твой путь завершится!» Прочитал Джей на следующей странице. Последний из оставленных советов, насколько Джей помнил. Пролистал страницы до конца, чтобы убедиться, А потом сделал то, на что до сих пор не решался. Разорвал хлипкой сборник пополам и бросил в костер. Тут тебе самое место. Джейс со злорадством наблюдал, как быстро огонь превращает страницы в пепел. Дождался, пока догорит последнее, резко поднялся. Идемте, хватит рассиживаться. Сунув снегоступы под мышку, отправился вперед. Оборачиваться не стал. Если другие не пойдут следом, так будет даже лучше. Для них же самих. Позади послышались перешептывания. Какая его муха укусила? Ты еще не привык, что вопросов тут лучше не задавать. И правильно, потому что ответов все равно не будет, в том числе и на его собственные вопросы. Полагать, что снег на высоте будет по колено, оказалось большой ошибкой. Если верить наскоро сделанному из самой длинной ветки посоху, тут можно было запросто нырять, как в море спирса. Только последствия были бы не самые приятные. Каждый следующий шаг давался все труднее. Вскоре Джею начало казаться, что он и правда постепенно проваливается в эту ослепительную белизну. Приходилось то и дело крепко зажмуриваться, чтобы прийти в себя и унять непонятно откуда взявшиеся головокружение. Хотя... Он остановился, глубоко вздохнул. Как раз понятно. Дышать... Становилось все труднее. Даже кашлять уже не получалось. «Вы там как, в порядке?» — хотел спросить он. Слова застряли в горле. Сил хватило только на то, чтобы обернуться и убедиться. Уставшие, измученные, но идут. Это главное. Даже Руфину прямо топал вперед, хоть и пошатывался. «Может, привал?» — стали упрашивать остальные, на что Джей мгновенно выпалил. «Нет!» Хоть и прозвучало это едва слышно, но, похоже, они и без того. Все прекрасно поняли и замолкли. Нужно продолжать идти. Нельзя останавливаться, пока не спустимся ниже, иначе так и останемся тут навсегда. Вдох. Не останавливаться. Выдох. Высота слишком опасна. Нет, сделать перевал. Вдох. Прямо здесь. Почему такое яркое солнце? Вдох. Шаг. Помогите ему скорее. Голос Кайры так далеко и совсем рядом. Кому помочь? Не успел обернуться, как с обеих сторон зачем-то подхватили под руки. Выдох.